Глава 29. Рэйчел стояла и смотрела ему вслед. Из столовой вышла мисс Сильвер и поднялась наверх, прошёл мимо Эрнеста Одла, что-то нервное и неодобрительно бормоча. Рэйчел с облегчением подумала, что бегство Черри займет его до конца дня. Мэйбл, конечно, сляжет, и Эрнес будет при ней. И мне до Каролины. А Каролина? Рэйчел болезненно поморщилась. Каролина должна была прийти к ней со своей бедой, но она убежала. "Почему?" слегка запыхавшись, вернулась мисс Сильвер. "Я ходила посмотреть, не оставила ли она записки. Ничего нет." Речь устремила на нее страдальческий взгляд. "Ну почему она уехала? Она что-то знает, мисс Хирн?" "Откуда вам это известно?" Она не отрицала этого, только плакала, уткнувшись в подушку. А я по глупости дала ей время на размышление. Воспользовавшись этим, она сбежала. Ей есть что скрывать? Вы не знаете, сколько у нее денег. Рэйчел покачала головой, губы у нее дрожали, она крепко прикусила нижнюю губу. Мало, вмешался в разговор Космоуфрит. Я знаю, что денег у нее мало, потому что вчера она просила меня одолжить ей пять фунтов. Значит, у нее пять фунтов, сказала мисс Сильвер. Нет, Космоу усмехнулся. У меня их не было. Но «Ну куда же она могла поехать без денег? взглянув на Рэйчел, спросила мисс Сильвер. Не знаю. Космоу тоже покачал головой. Если позволите, сказала мисс Сильвер, я пойду, чтобы более тщательно осмотреть ее комнату. Эла Компертон допила вино и снова потянулась к графину, но передумала. Девушки безответственны, заметила она. Поступки Черри меня никогда не удивляли. Я всегда говорила, что она плохо кончит, но Каролина Она оказалась не такой тихоней, но в тихом уме черти водятся. И что за манеры? Сбежать во время ланча, всех поднять на ноги. Не понимаю, рычело, чего ты так переживаешь? Тоже мне трагедия. Совершенно очевидно, они с Ричардом поссорились. Ну так помириться? Ничего страшного не происходит. Просто они дурно воспитаны и не умеют себя вести. Пойду-ка я прилягу. От свежего воздуха меня все время клонит сон. А я так мало еще прочитала из той литературы, которая меня снабдила миссис Барбер. Вслед за ней Рэйчел и Космо вышли в холл. Он дружески положил ей руку на плечо. Дорогая Элла, права, ты слишком серьезно все воспринимаешь. Ну подумаешь, поссорились они с Ричардом, чая они будут уже здесь, а вот тебя я боюсь оставлять в таком состоянии. Ты уезжаешь, я не знала. Приходится, дорогая. Бедняга Лейзенбай очень болен я тебе о нём рассказывал, и я единственный, кто у него остался. Но мне тревожно за тебя. Рэйчел попыталась улыбнуться. Космо, он, наверное, прав, скоро вернётся Ричард и привезёт Каролину. Обычная размолвка влюблённых. Ничего страшного. Но страх почему-то не покидал её. Звонок в дверь заставил её вернуться в столовую. Она не представляла, кто мог так рано прийти, но услышав голос Гейла Брендона, вышла ему навстречу протянув обе руки. Она так обрадовалась, что забыла все доводы, которые приводила, уговаривая его не приходить. Гейл крепко до боли сжал её руки. Я всё-таки приехал. Будете сердиться? Ричел улыбнулась. — Я рада, искренне сказала она. Награда за непослушание, воскликнул он. Вы просили меня не приезжать, и я приехал. И вы рады? А как же наказание? Смотрите, В следующий раз вам будет труднее от меня отделаться. они продолжали держаться за руки, пока не услышали шаги Космоу Фрита. Было бы тактичнее с его стороны пройти мимо, но мужчины редко бывают наделены тактом. Мистер Фрит подошел к ним. Рейчел покраснела. Будь это не Космоу, а кто-нибудь другой, она бы не так смутилась. Но Космоу был так добр к ней, ей не хотелось оскорблять его чувства. Но все обошлось без видимых обид. Мужчины разговорились, Космо упомянул Каролину. Она уехала на своей машине, речь расстроилась, считает, что Каролина не может вести машину, потому что утром у нее случился обморок. "Я ужасно встревожена", это правда, сказала она. "Нельзя в таком состоянии садиться за руль. К тому же мы не знаем, куда могла поехать Каролина, и у нее совсем нет денег". Беспокойство вернулось к ней с удвоенной силой будто отступившая и вновь нахлынувшая волна. Она страдальчески смотрела на Брендона, словно молила его о помощи. "Но если вы так волнуетесь за нее, давайте поедем следом", предложил он. "У нее маленький синий остин, да? Если она ехала через Лэдлингтон, кто-нибудь наверняка заметил ее машину. В любом случае, можно попробовать ее догнать. Идите, одевайтесь". Возможность что-то делать вернула Рэйчел в силы. Кивнув, она побежала наверх. Она надевала уже шляпу, когда почувствовала, что за спиной стоит Луиза с видом жены лота. Принеси мне пальто, торопливо сказала Рейчел. Тёплое, коричневое, я еду за мисс Каролиной. Что вам не имётся? заворчала Луиза. Кто уехал, тот уехал, и бог с ним. Луиза. А почему они уехали, мисс Рэйчел? Можете сказать? патетически воскликнула Луиза. Совесть нечиста. Вот почему. Что ж, тут удивляться. Кто был на скале, когда вас столкнули? Мистер Ричард раз и мисс Каролина 2. А вернулась она в слезах, Гледис рассказывала. В корзинке для белья у нее были три макарёхоньких насквозь платка. Я сама видела. Так плачут только те, кто грех на душу взял. А омрак почему у нее случился? Можете сказать, мисс Рейчел? Не хотите. Вот мисс Элла, она все прямо говорит. Когда вы рассказывали, что вас столкнули, мисс Каролина сидела как статуя, будто онемела и оглохла. А как только вас спросили о человеке, который вас столкнул, она хлоп и выпорокупала. Рейчу пристынненно посмотрела Луизе в лицо. Хватит, Луи. Не тебе осуждать других. Сама знаешь. Подай мне пальто. На этот раз Луиза повиновалась и принесла пальто. Руки у нее дрожали пока она помогала Рейчел надевать его. Мисс Рейчел, сдавленным шепотом спросила она, придержав ее за рукав: "Вы меня не отошлете?» Рэйчел высвободилась. "Куда я могу тебя отослать? В могилу", сверкнув темными глазами, сказала Луиза. "Правда? Я ведь не переживу, если вы меня прогоните". Рэйчел, уже, подходя к двери, не оглядываясь, сказала: "Много глупостей говоришь, Луи. Нехорошо это, да и бесполезно". Хоть шестаться, не болтай все, что приходит в голову. Она вышла и увидела, что ее ждет Космо. "Рэйчел, можно мне с тобой поговорить? Я уже и так задержалась", неуверенно сказала она. "Это касается Каролины". Рэйчел открыла дверь и вернулась в гостиную. "Хорошо.